Я отправился к дому Фёдора Михайловича, давно там не был. Пришёл прямо в дворницкую. Знакомый мне дворник Тихон играл на гитаре, и состоял ещё у нас российская беседа. Не скажешь ли мне, кто в последние месяцы поселился в вашем доме? На таковые вопросы, сударь, могу отвечать только колотушному Яковлеву, и ему уже обязан немедленно сообщить о вашем вопросе и вас к нему отвести. Позле чего, как и положено на Руси, следовало достать первую ассигнацию, и что и было сделано. В тот час я стал именоваться Благородием и обоколотшим запыли. Тогда я положил вторую. Тихон повздыхал, и на столе появились искомые списки. Выяснилось, что сначала лето никто из новых жиццов в доме не появился. Я уже хотел идти, когда Пройдох сказал: "Но одна новость может заинтересовать ваш Благородием". Он смотрел вопросительно. На стол легла третья ассигнация. Тихон сообщил, что с квартиры Прибылевой, соседней с квартирой Достоевского, готовится съехать жиличка. И хозяйка уже пообещала комнату какому-то порядочному, непоившему молодому дворянину. И так это и вправду случится. Бесы за стеной автора Бесов Последняя сигнация заставила дворника пообещать, что как только дворянин займёт комнату, он сообщит мне незамедлительно.